Точка покоя — источник счастья. 226. Понимаю. Мысль непопулярная и даже унизительная, но мы ограничены не там, где привыкли жаловаться. Не хватает денег. Ободрали как липку. Не дают зарабатывать. Натье знакомое и даже привычное. Я слишком мало успеваю. Я слишком быстро устаю. Я ленив и глуп. Звучит реже, но в наших кругах тоже встречается. На самом деле все эти ограничения по трудоспособности и эффективности не могут помешать экспоненциальному росту продуктивности и, соответственно, доходов. Были б мозги. Любому, кто жалуется на нищенскую зарплату, можно задать ряд унизительно риторических вопросов. Сколько деловых встреч он провел за неделю? Сколько офферов написал и опубликовал вчера? Сколько книг по бизнесу прочитал и понял за полгода? Сколько часов уделил выявлению противоречий и поиску решений? Ноль. Согласны? И физиологические ограничения способности трудиться больше помогают сфокусироваться, чем реально делу мешают. Книга «Это странная жизнь» Даниила Гранина вам в помощь. А ограничены мы по способности потреблять. Сколько бы еды ни было на праздничном столе, возможности желудка ограничены, а способность наслаждаться ею так и вовсе уходит с первым голодом. Сколько бы кроватей я себе не купил, спать я могу только на одной за ночь. Ну или суетиться, перекладываясь, что больше и з в р а щ е н и е чем у д о в о л ь с т в и е Сколько бы женщин на меня не заглядывалось, жить в близости я могу только с одной, и этот слот давно уже занят. Мода, роскошь, эксклюзив стараются помогать, тратить, доплачивая за симулякры, но даже их возможности ограничены. Публицисты иногда ноют, что какой-то жалкий процент населения владеет состоянием большим, чем все остальные массы. Ничем они не владеют. Они просто уменьшают инфляцию, выводя огромные средства из реального оборота. Купи 200 пар кроссовок. На ногах все равно одна. Крепость цепи определяется самым слабым звеном. И вывод — 8 часов на комфортный сон. 8 часов на себя и близких, 8 часов любимому творчеству. Это максимум возможного удовольствия в сутки. 227. Нужна мотивация, говорите? Чушь. Проблема в том, что ее слишком много. Если тебе до слез хочется похудеть, ты не сможешь. Если сперматоксикоз взрывает мозг, секса не будет. Если ты ненавидишь соседей, ты здесь навечно. Если нищета достала, разбогатеть тебе не светит. Самая жуткая тайна всего топ-менеджмента — материальная стимуляция ухудшает их работу. Но с этим они согласятся вряд ли, и я их понимаю. Мысленный эксперимент. Надо пройти 20 метров по бордюру, не оступившись. Справитесь? Если со спортом дружите, легко. А если пообещать вам за успешный проход миллион американских рубликов, Вряд ли. Хочешь — получишь. Сильно хочешь — нет. То есть желание нужно, чтобы собраться, сосредоточиться на деле. А вот огромный обещанный бонус «сосредоточиться на деле» мешает. Теперь ты размышляешь уже о том, как изменится жизнь, и о том, какой ты будешь мудак, если не справишься. А вовсе не о деле. Задумайся. Тебя постоянно бомбардируют образами чужого успеха. Ты сам, выкладывая избранные фотки, делаешь это с подписчиками. А в качестве морковки сзади — презрение к неудачникам. Ты сам в этом не участвуешь? С чего бы тебе не хватало мотивации? Знаешь, как работает помощь консультанта? Тебя выслушивает человек, которому пофиг. Он, конечно, хочет, чтобы у тебя все получилось, но это не ему изменяет супруга. И не он имеет шанс прорваться в олигархе. А если твоя боль зацепит психолога реально, он порекомендует тебе своего коллегу. Покой и ясность, близнецы-братья. Хочешь найти выход — умерь пыл. И решение станет очевидным. И напоследок страшная тайна психологов. Ты можешь научиться делать это, сам 228 завидуешь успешному соседу хочешь добиться большего надеешься стать лучше готовься к взрыву мозга тебе придется обнаружить что ты ничем реально не управляешь что от тебя ничего по правде не зависит что о каждом своем действии ты узнаешь только после того как уже его совершил и другие разумеется в том же самом положении Мысли просто возникают, и ты не можешь их не думать. Чувства, ощущения появляются и исчезают без твоего разрешения. Все твои реакции на эту заметку совершенно автоматические. И если совсем уж честно, то тебя просто нет. Есть тело и набор программ совершенно автоматических. Все происходит само собой, и вне твоей кожи, и внутри. От тебя не зависит ничего. потому что тебя нет и никого вообще. И если ты вдруг обнаружишь, что это не бред, у тебя появляется шанс заметить, насколько красив и совершенен этот мир, насколько чудесен и волшебен каждый его элемент, и твоя психика с телом, и таракан, и листик на дереве. И ничего не нужно менять, потому что все уже и так прекрасно, и ты... х о т тебя и нет, и каждый человек, которого тоже нет. Ты больше не боишься совершить ошибку, ведь тебя нет. Ты больше не стремишься переделать других, ведь их нет. Тебя устраивает жизнь и все вокруг, потому что они такие, какие есть. Кто-нибудь дослушал до этого места? Когда тебя нет, остается чистое восприятие, голое любопытство, интерес без намерений. в котором отражается мир, и ум видит себя, благодаря чему становится лучше автоматически, без твоих усилий. Ведь тебя нет. 229. -й. Популярные темы для современных тренингов и вебинаров. Как выкроить дополнительный час в день, чтобы провести его в соцсетях? Как вызвать шквал аплодисментов, неся со сцены откровенную чушь? Как зарабатывать в два раза больше, чтобы покупать еще больше ненужного? Как привязать к себе клиентов, даже если тебе нечего реально им дать? Как быстрее и эффективнее достигать целей, чтобы тебе все завидовали. Как устраиваться на высокооплачиваемую работу, которая тебе не по душе. Как доминировать и подавлять собеседников, которые больше к тебе не придут. Как женить на себе мужчину, когда ты откровенно так себе. Как поддерживать беседу, не вывихнув челюсть от скуки. Как продавать больше и больше, когда прежние клиенты тебя не рекомендуют? Как открыть волшебную чакру и быть уверенным, что отныне все само? Как мотивировать себя делать то, чему сопротивляется твоя душа? Как читать толстые книжки за полчаса, чтобы украсть у себя часы смакования? Как наладить систему пассивного дохода, чтобы успевать смотреть все сериалы, Как раскрутить онлайн-школу, едва закончив психологический факультет? Как получать мегатонны лайков, чтобы получать мегатонны лайков? 230. -й. Скорость и сила необычайно привлекательны. Кто делает работу быстро, восхищает. Кто справляется с трудностями, уважаем. Но чтобы сделать быстро и или сильно, надо иметь соответствующий навык. И если ты стараешься изо всех сил и ускоряешься, как только можешь, а дело не спорится, тебе надо расслабиться и замедлиться. Ведь это значит, что твой навык содержит ошибки. И делая на скорости и силе, ты их не найдешь. На всякий случай. Речь не только о движении. Даже статью можно писать через силу и быстро. Или дискуссию вести, продавливая и таратория. Я говорю о любом навыке, любой программе человеческого ума. Если не получается, надо замедлиться и расслабиться. Скорее всего, для этого понадобится безопасная обстановка. Во время нее ты сможешь изучить свои действия подробно и спокойно. Почему расслабиться? Дело в том, что наши системы восприятия меняют чувствительность в зависимости от нагрузки. Одна конфета или две различаются сильнее, чем 11 или 12. Сдачу с хлеба берут, а с ужина в ресторане оставляют. Этим, кстати, можно пользоваться, чтобы меньше переедать, например. Когда ешь меньше, у д о в о л ь с т в и е от порции больше. А когда воздерживаешься от еды дольше, чувствительность к голоду ниже. Биология тут за вас. Поэтому меньше усилий, больше чувствительность и, соответственно, возможность заметить ошибку. Почему замедлиться? Чтобы за тобой успело сознание. Автоматические действия могут быть очень быстрыми. Но если мы хотим программу своего мозга усовершенствовать, надо подстроиться под скорость сознания. Максима такая. Делай настолько медленно, чтобы получилось хорошо. К скорости потом вернешься. А сейчас надо навык улучшить. И для этого делать медленно и внимательно. Меня давно уже забавляет гордость от скорочтения, когда некто заявляет, что за последнюю неделю он прочитал 30, например, книг. Тут как в анекдоте. Печатаю 736 знаков в минуту, Вот только фигня получается. Лично я больше восхищаюсь теми, кто способен читать одну единственную книгу полгода и взять из нее столько уровней, сколько даже автор не вкладывал. Медленное чтение трансформирует жизнь. А жрать инфу гигабайтами флешка умеет лучше тебя. Делай медленно, делай расслабленно, чтобы улучшить навык. Это источник мастерства. Секретный, если вы не знали. И только потом добавляй скорость и силу. 231. Кто разучивал новые движения в танцах, спорте, боевых искусствах, знает, что движения, управляемые только сознанием, неловки, замедлены, нелепы. Они требуют особых условий, безопасной обстановки. Ровно потому, что объем сознательного внимания сказочно мал. Так что любое элегантное действие автоматично. Привычки не просто полезны, а необходимы. Но все ли привычки хороши? Отнюдь. Поэтому важно уметь себя депрограммировать, убирать жесткость связи между стимулом и реакцией, действием и его продолжением. Как? Для начала просто бездействовать, сидеть удобно и расслабленно, наблюдая за ощущениями. Когда тебе скучно и хочется развлечений, когда тебя что-то раздражает и хочется вмешаться, когда тебе хочется есть или спать, и ты бездействуешь, тем самым растворяя связь между состоянием и поведением. демонстрируя своей нервной системе, что не обязательно что-то делать в ответ на переживания. И даже не нужно их подавлять, можно чувствовать в полном объеме и бездействовать. Еще полезно продолжать учиться. Скучное занятие, утомительный бег, неприятный разговор, дискомфортное упражнение. Опять же, растворяя связь между состоянием, намекающим на необходимость остановки или переключения и этой самой остановкой или переключением. У переживания должен остаться совещательный, а не директивный голос. Это важно в себе развить. Умение слушать, но не слушаться. И третий аспект — переучивание. То самое нелепое и неловкое замедленное движение, наполненное сознательным вниманием, которое постепенно становится элегантным, бессознательным автоматизмом. Новым, более разумным. Это важно понимать. Мозг не учится, тупо повторяя знакомое. Только действия, наполненные сознанием, что-то меняют. Хочешь научиться? Делай внимательно. Хочешь переучиться? Делай еще внимательнее. 232. Я старательно культивирую неспешность. Делаю мало и медленно, беру паузы. И при этом много отдыхаю, с удовольствием развлекаясь. Потому что животное — ограниченное животное. Узнав новое, я трачу время, чтобы перестроить картину мира. Иначе она станет противоречивой. Это буквально физическая перестройка нейронных связей. Она требует времени, энергии, строительных материалов. Другими словами, я буду есть и спать, и занимать сознание откровенной фигнёй, например, наблюдением за дыханием. А ещё я часто нуждаюсь в одиночестве. В идеале, чтобы было много пустого пространства. Иначе я отвлекаюсь, и мозгу не хватает вычислительной мощности. Плюс внимание требует тело, ч а с 2 0 в день в физкультуре, не считая всего остального. Потому что животное — всего лишь животное. И поэтому я старательно освобождаюсь от навязанных стереотипов успеха, норм, стремлений, темпа. Все равно не догоню. Я давно уже отстал. Остается только удивляться, где все эти сверхлюди, живущие в заданном ритме, находят время получать удовольствие от жизни, если их график просчитан до минут, а отдых наполнен виной и тревогой. 233. Это жестокая шутка. Привязать счастье к линии горизонта, которая, разумеется, сдвигается, когда вы к ней устремляетесь. Между тем, почти все мы так и живем. В тисках с р а в н е н и я и с о о т в е т с т в и я Первый императив. Живи лучше всех соседей. А когда справишься, переезжай в более престижный район. Второй императив. Живи идеально. Гламур подскажет, как это. Но суть ясна и так. Отмени законы природы. Чтобы жрать и не толстеть. Чтобы тренироваться и не потеть. Чтобы не напрягаться, с а м о р е а л и з у й с я Чтобы партнер без недостатков, но с тобой. Чтобы было интересно, да без конфликтов. Чтобы в тебе нуждались и при этом не напрягали. И жуть даже не в том, что связанное с недостижимыми целями счастье удаляется в никогда, а в самой идее привязать счастье к конкретному событию. Мол, я-то не дурак, мои цели достижимы. Куплю батон хлеба, испытаю счастье. Хрена с два. не работает, потому что счастье — это процесс. Ты можешь быть счастлив, проживая внимательно момент за моментом, или вкладываясь в любимое дело, или осознавая, что прямо сейчас ты улучшаешь свою жизнь. Счастье — это то, что ты делаешь, а не то, что получаешь. Можно смотреть в окно и быть счастливым. Можно есть яблоко и быть счастливым. потому что в жизни уже полно аспектов, которыми стоит наслаждаться. Например, заниматься тем, что любишь, и быть счастливым. Или радоваться крохотным достижениям и быть счастливым. Это как равновесие. Пока ты его поддерживаешь, ты в нем. И нет смысла привязывать себя ремнями к вертикальной лежанке, чтобы оно было как бы само. Счастье — это умение. 234. -й. Сила воли — это обманка. Словосочетание пустышка. За ним не стоит ничего. Точнее, ничего за ним и стоит. Дырка в картине мира. Когда ты не знаешь, почему не делаешь то, что нужно, или не можешь сдержать вредоносный порыв, ты обвиняешь недостаток воли. Так древние картографы замещали белые пятна на картах надписью «Там живут драконы». Людям нравится думать, что внутри них идет великая битва между волей и пороками типа лени, похоти, зависти, обидчивости, чванства. И враги пока выигрывают, потому что войск у нас маловато. Будет больше — уж мы им покажем. А на самом деле? На самом деле именно заплатка под названием «сила воли» нам и мешает, потому что не дает разглядеть собственное незнание. Мы пытаемся усилить голосом слабый аргумент, словно поголовно учились лично у Черчилля. Но ведь я же знаю. Мне просто воли не хватает это знание продавить. Да, знаешь, вот только мнений у тебя по данному вопросу больше одного. Как если бы два картографа принесли разные карты одного кусочка местности. И какой вариант тиражировать? Неизвестно. Понимаете? Когда вы полностью уверены, что карта правильная, вам не требуется сила воли, чтобы по ней двигаться. Если честно, вы даже не замечаете, что совершаете какой-то выбор, просто реализуете единственный вариант. Более того, когда вы, по счастью, обнаруживаете недостающий кусочек пазла, вам не просто вдруг становится все ясно. Отныне вы совершенно естественно и без малейших волевых усилий поступаете верно. У меня так много раз бывало. Мучаешься, уговариваешь себя, пытаешься заставлять, стыдить, подкупать, а потом вдруг догоняешь какой-то нюанс, и все становится на свои места. Картинка складывается. Можно делать. Потому что теперь... Ноль сомнений. Исчез повод для внутреннего конфликта. Совершенно ясно, как поступать. И ты делаешь, удивляясь, насколько все теперь легко, недоумевая, почему не видел очевидного решения. Итого, хватит врать, что не хватает воли. Признай дефицит понимания и разбирайся, исследуй, вникай. 235-й. Не то, чтобы это было великим секретом. Мистики знают со времен доисторических, а ученые, как минимум, от Фрейда. Но информация э т о всегда шок, и мы запрограммированы ее вытеснять. Так что приходится напоминать. Готовы? Сознание ничем не управляет. Все свои решения человек принимает бессознательно, а сознание узнает о них потом. «Через полсекунды для элементарных», «Через семь секунд для чуть более сложных», «Через годы и десятилетия о судьбоносных» «Или вообще никогда, если вам пофигу». Мысли приходят, чувства возникают, реакции происходят. Осознание все это либо замечает, либо нет. Но потом, строго потом, постфактум. Многие в этот момент начинают паниковать — «А как же свобода воли? Неужели я ничем не управляю? Неужели все решения кто-то принимает за меня?» Успокойтесь. Все нормально. Вы же не паритесь, что еду вы усваиваете желудочно-кишечным трактом, дышите легкими, а кровь гоняете сердцем. Вот и решение вы принимаете мозгом. Нервная система ведь ваша, как и пищеварительная, кровеносная. Так что все решения ваши. Как и ответственность. Просто вы не тождественны сознанию. Это просто еще одна из способностей мозга. А зачем, кстати, сознание? Какой от него толк? Сознание — зеркало психики. В нем она может увидеть себя и разглядеть ошибки, чтобы исправить. Называется осознание, инсайт. Другими словами, мы пользуемся сознанием, чтобы учиться на своих ошибках. Или не пользуемся, если довольны решениями и жизнью в целом. Или сначала в зеркало смотримся, а потом с ужасом от увиденного бежим. Ибо работа оказывается навалом. Отсюда несколько практических выводов. Первый. Наблюдение — основной инструмент развития. Чем больше вы уделяете делу внимания, тем быстрее оно спорится, потому что когда ошибка замечена, она может быть исправлена. И только в этом случае. Второй. Любая быстрая реакция бессознательна. Другими словами, она задается привычкой. Хочешь реагировать иначе — меняй привычку. Как? Делай нужное медленно. Настолько медленно, чтобы сознание успевало рефлексировать. И столько раз, чтобы автоматизм сложился. Третий. Хочешь повлиять на человека, обращайся к его бессознательному. И не рассчитывай на мгновенный отклик. Чем глобальнее воздействие, тем дольше усваивается новая идея. 236. Сейчас выскажусь нагло. п е р ё к всем советам, перпендикулярно. Готовы? Есть только один совет, который работает. Внимай. Смотри, чувствуй, слушай. И тогда есть шанс заметить нечто, от чего ты станешь чуть лучше. Автоматически, спонтанно, непроизвольно. Потому что любая попытка силовой трансформации обречена. Если ты заранее решил, каким будет изменение, его не будет, или придется всю оставшуюся жизнь кормить его энергией. Почему? Если совсем просто, ум — инструмент выживания. И если до сих пор вы живы, ум уверен, что все делал правильно, и любую идею, противоречащую существующему порядку, воспринимает как угрозу жизни. Поэтому вы можете достичь цели, которая не задевает ничего в уме, а остальным постоянно мешают то лень, то обстоятельства. И самые лучшие в мире советы не помогут. Кроме совета «Внимай!» Наблюдай за происходящим вокруг. Наблюдай за происходящим в теле и за происходящим в эмоциях. И в мыслях. Наблюдай за происходящим в мире. Это работает, потому что в каждом из нас есть рефлекс исправления. Если человек замечает, что прямо сейчас делает лажу, которую может и не делать, действие прекращается рефлекторно. Если ты замечаешь доступную возможность, хватаешь ее непроизвольно. А если этого не происходит, есть блокирующая программа, за которой тоже можно наблюдать. Хороший продавец не тот, кто убедительно продавливает, а тот, кто ищет, что же нужно человеку на самом деле. 237. Сама идея целей какая-то ущербная. Типа сейчас жизнь так себе, вот достигну, тогда заживу. И тот, кого цель обламывает, теперь в ловушке. Он-то собирался начать жить потом, в новом мире, а до сих пор ни-ни. а другой, успешный, к результату приходит. А удовлетворения все нет. Кончил дело, берись за следующее. Владимир Тарасов даже предложил довести идею целей до абсурда. Поставить цель, которую ты совершенно точно в этой жизни не достигнешь, и всю жизнь на нее работать. Потому что сама идея целей ущербна. Альтернатива. Первая — идея расширения возможностей. Ты не к целям идешь, ты себя развиваешь. И по мере роста своего могущества ты все большее можешь себе позволить. Исполнение желаний на расстоянии вытянутой руки. На днях уронил планшет, разбил экран. Заказал на озоне новый, привезли. А студенту бы копить пришлось. Вторая идея — ценности. Проведение их в жизнь — Если цели делят людей на успешных и неудачников, то ценности спрашивают, ты свою жизнь проживаешь? Потому что неважно, сколько целей ты достиг, если они не твои. И неважно, достиг ли ты каких-то целей, если ты жил по совести. Я люблю писать, я пишу. И стараюсь писать хорошо. А реакция читателей не в моей власти. И третья идея — реализация. Мы рвёмся к новой жизни, потому что нам кажется, что э т о г недостаточно, что здесь слишком мало возможностей, что сейчас мы слишком уязвимы. Это только кажется. Ты не всё ещё использовал. Ты не всё ещё реализовал. Потенциал настоящего намного больше. Ты уже можешь больше, чем реализуешь. Так зачем верить в цель ради фрустраций 238? Мысль не новая. Но ключевая — попытка избавиться от события повышает его влияние. Так оно подчиняет жизнь. Например, если ты срочно избавляешься от скуки, бросаясь в объятие интересненького, она становится невыносимой. Если хочешь быстро подавить раздражение, старательно убирая все его источники, начинаешь бесить или пугать всех. Потому что успех — Подкрепляет. Подумал о вкусненьком, съел конфетку, раздался вширь. Испытал боль, сглотнул обезболивающее, подсел на фарму. Узнал сплетню, позвонил тут же. Теперь это зуд. Разумеется, не сразу. Повторения решают. А потом ты не в силах противиться. То, от чего ты все время избавляешься, начинает формировать каждый твой день. Скука. Тревога, одиночество, симптомы — они не исчезают, они уходят за подкреплением. А как освободиться? Не реагировать поведением, а наблюдать за переживаниями. Что ты чувствуешь, когда стимул вот он? О чем думаешь? Начни хотя бы задерживать поведение или чуток менять. и постепенно стимул превратится в неважный, то есть займет ровно то место, которое и заслуживал. 239. Звучит парадоксально, но бурная деятельность — своеобразный способ оставить все как есть, как в болоте. Чем больше суетишься, тем меньше шансов выбраться. Именно поэтому новая жизнь для многих остается недостижимой мечтой. Ведь фишка не в том, чтобы больше думать, эмоционировать и даже действовать, а в том, чтобы делать все это внимательно. Не погружаться в привычный мыслепоток, а изучать свои привычки мышления. Чтобы обнаружить, например, бесконечность повторов, хождение мыслей по кругу, или чтобы заметить обилие негатива, или опору на фантазии вместо реальности, или нелогичные обобщения. Ошибок мышления может быть сколько угодно, но обнаружить их можно только если думать внимательно, например, перескакивая между самим думанием и наблюдением за этим процессом. Понятно ведь зачем? Чтобы работа головы стала толковой, чтобы в ней рождались новые решения, чтобы жизнь сдвинулась с места. Для этого не нужно делать много, всего лишь внимательно. В переживаниях тоже важны не интенсивность и количество, а внимание, которое им уделяют. Потому что эмоции – ваш лоцман. Именно они дают понять, куда двигаться по жизни. И если вы на них забиваете, то и по жизни теряетесь. Как и в том случае, когда вы больше излучаете, чем воспринимаете. Как лягушки, что глохнут, пока квакают. Если упрощать д да о нельзя, переживания можно условно разделить на сигналы. Продолжай, позитивные, и прекращай, негативные. Простейший индикатор. Что-то вроде детского «горячо-холодно». Те, кто на него настроен, легко выберут себе любимое дело, любимого человека, хороших друзей, полезный отдых. И они же быстро заметят, что происходит в душе собеседника, и по мере возможностей сделают лучше и ему. Глупые же люди, желая чувствовать себя хорошо, склонны не слушать чувства, а управлять ими напрямую. Например, пытаются вылечить тревогу, которая орёт о том, что данный конкретный образ жизни несёт их в пропасть. Наверное, чтобы рухнуть туда полностью спокойными. Третий компонент — дела. И в них тоже важно не количество, а внимательность. м о ё любимое на эту тему упражнение — действие, цель, результат. Что я сейчас делаю? Зачем? Что я получаю в результате? Если рискнете спрашивать себя регулярно, то обнаружите, как часто вы действуете без цели и смысла, по обычаю, привычке, на автомате не задумываясь. И как редко результат совпадает с желаемой целью, потому что действия буквально ведут вас обратно. Знакомый пример. Фраза а ч о ты так напрягся?» еще больше напрягает, причем обоих. Или столь же часто встречающаяся попытка изменить жизнь героическим рывком, что стабильно приводит сначала к срыву, а в итоге к чувству безнадеги. Потому что делать нужно немного. внимательно. Это общий принцип. Внимание улучшает. Если какая-то сфера жизни просела, необходимо просто накормить ее вниманием. Любая. Звучит эзотерично, но это простая логика. Чем не занимаешься, то и сыпется. Физики знают почему. Если же темой озаботиться, сразу становится ясно, что именно там исправить. Хотите больше денег? Начните с ними знакомиться. По каким законам они живут? Откуда приходят? Куда уходят? Что делают те, у кого они водятся? Как данный поступок повлияет на мое благосостояние? Что я сегодня сделал, чтобы наладить эту тему в своей жизни? Результат неизбежен. 240. -й. Обычным людям достался неправильный мир. продвинутым неправильные личности и те и другие носятся чтобы это исправить или тихо скулят в углу отщетности от усилий я предлагаю точку покоя альтернативу з а п а р к и неужели мир сразу станет идеальным или мысли позитивными и мудрыми считаете что переживания будут исключительно сладкими «Мотивация придет в достаточном количестве, разом откроются все тайны Вселенной, вредные привычки растают как дым, люди начнут меня любить во все чакры?» «Нет. Все перечисленное, фейковый приз, им попросту заманили вас в беличье колесо, а я предлагаю точку покоя, не париться». а научиться принимать. Это не объяснение себе, почему все уже хорошо. Это не избавление от негатива или оценок, не запрет себе напрягаться, не исключение плохих эмоций, не какое-то эффективное поведение. Это точка нейтральности. Из нее тебе пофигу на пофигизм. Из нее ты знаешь и чувствуешь. В ней покой соединяется с ясностью. Ты ничем не управляешь. Зато вкушаешь жизнь, наблюдаешь за реальностью, проживаешь чувства и эмоции, следишь за своим автопилотом, рефлексируешь над работой ума. В точке покоя ты сознание, а не ум, и благодаря тебе личность улучшается, сама, приходят красивые решения, проявляется красота мира, воплощаются идеи. Так работает принятие. Такому стоит учиться? 241. Тебе еще рано. Пока ты недостаточно, осталось совсем чуть-чуть. Ты мог бы сделать лучше. Еще много предстоит открыть. Хорошо, но есть недоработки. Жесточайший невроз достижения, в котором цели удаляются от вас со скоростью горизонта, но всегда держат на крючке, поскольку еще немного, и тогда уж точно. Помните? Не слишком ли быстро я бегу? «Искусство очарования, блин. Погоня за модой, за новейшей моделью, за трендами и хайпом. И сколько бы ты ни принес с охоты, печальный голос мамы скажет, «Эх, сынок, а ведь такой способный, если бы ты хоть немного постарался. Есть люди, которым всю жизнь еще рано. Я слишком мало знаю, чтобы преподавать». «Я недостаточно компетентен, чтобы помогать людям. Я пока не имею права на семью и детей. Я еще не готов к...» И Хор Гур подтверждает, ты недостоин. Больше старайся, мало читал, ты пока слаб. И да, не навреди. Как в уравнении всемогущества с соответствующим граничным условиям. Из книги братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Что здесь спасает? Волшебное слово «нахер». Говоришь и приступаешь к работе. Что-то получится, другое нет. Узнаешь, чему доучиться. Лучшие участники тренингов – практики. Они знают, что хотят. И берут. Применяют и благодарят. Худшие – присланные. Им не надо, их пригнали. А недоделки самые утомительные. Берет с благодарностью и просит еще. е Вот только не в коня корм, не пользуются. И о добровольных помощниках хочется сказать пару слов. О тех, что спешат с непрошенной обратной связью. Они подкрепляют сценарий не до, поэтому тоже идут за гурами. Нахер, кто забыл. Это, кстати, не значит, что с добровольцами надо бороться. Бана игнора вполне достаточно. Занимайся собой, в смысле своим делом. а за профи не переживайте. То, что мы уже достаточно квалифицированы, не мешает нам продолжать учиться, потому что это не необходимость, а удовольствие. Интересно же? 242. Достаточно. Это как? Такое вообще бывает? Не факт, что в твоей жизни, но да. Что бы там ни внушали маркетологи? Быстрее, выше, сильнее, дороже, новее, оригинальнее, тоньше, легче, глубже, дальше, еще, еще, еще. Эта машина работает, пока всем всего мало. И пока они верят, что дальше будет лучше. И в психологии та же фигня. Если самовнушение, то я все могу, я богиня. «Я никому ничего не должен». И сразу же врезаешься мордой в ни разу не всё. Бухгалтер, заплати за газ. Если привлекательность, то срочно в альфы. Если своё дело, то в клуб миллиардеров. Если переговоры, то обязательно жёсткие. Требуй невозможного, получишь максимум. Неа. Требуй невозможного, обломись уже сегодня». Требуй невозможного, не скрывай, что дурак. Требуй невозможного, надорви пупок. Требуй невозможного, набери долгов. Переедание, ожирение, запредельная сладость. Если мы вместе, то полный контакт ежесекундно. Если стал клиентом, купи все нужное и ненужное. Если телефон не новый, как тебе не стыдно им пользоваться? А между тем... Каждое лишнее усилие — ресурс, украденный у твоих ценностей. И если у тебя есть противники, на лишнем они тебя и поймают. Чрезмерность — уязвимость. Тебе не надо все, тебе не нужно самое-самое, тебе нечем это взять. Достаточно. Есть такое слово. 243. Мы чемпионы по самообману. Каждый уверен, что хочет жить лучше, а на деле хочет жить как всегда, что, разумеется, подразумевает как вечные мысли на тему «хорошо бы» и «было бы здорово», так и робкие или судорожные попытки что-нибудь д да о сделать. И все это на фоне всеобщего недовольства собой, людьми и правилами игр. И вот ровно так же мы и стремимся жить, бегать по кругу, подергиваясь в сторону. На всякий случай, покупка еще одной машины, третья жена или четвертый ребенок, восемнадцатая смена работы, очередной переезд и еще одна прочитанная статья на квантовый скачок не тянут. Стиралка, в которую загрузили очередную порцию белья, не развивается. Мы либо делаем ровно то, что и всегда, плюс-минус переменные, либо делаем ровно то, что и всегда. Плюс-минус переменные. А на любую идею, ведущую вон из круга, приходит блокировка. Не сейчас. Лучше делом займись. Все равно не получится. Уже пробовали. Опять вляпаться хочешь? А что там в ленте? Сначала приберись. У меня мотивации нет. И что это даст? А это точно сработает? Мне никто не написал. Короче, бабулька вывела ребёнка погулять. Боится, что расшибётся, а бегать за ним сил нет. Вот она и не пускает его от себя, то запугивая, то отвлекая, то стыдя. Представь, что я предлагаю свой тренинг. Понаблюдай, как ты блокируешь его. И так всё понятно. Потом как-нибудь. Ехать далеко. Это для тех, кто с пивасиком. Очередная разводка. Мы с е м ь е й лучше на дачу поедем. Был бы он у нас в Милане, я уже мастер НЛП». Все правильно. Ресурсы ограничены, важных дел полно, гарантий никаких, а риск слететь с накатанной к л е и игнорировать нельзя. Так работает ум. К счастью, защита от нового не абсолютна. Если ты достаточно бдителен, временами появляются идеи, которые почему-то сопротивления не встречают. Это простое действие вне знакомого плана, которое ты можешь сделать прямо сейчас. Реально можешь. Вау! И делаешь. И радость при этом какая-то, хотя ничего особенного вроде бы, но почему-то буквально хорошо в теле. А при хорошем навыке такие идеи приходят цепочками. Идея, сделал, идея, сделал, идея, сделал. Поток вдохновения, ноль сопротивления. А на душе покой и радость, и ясность. 244. Внимание, жизнь. Насколько вы внимательны, настолько же и живы. Насколько невнимательны, настолько и мертвы. Что нужно, чтобы наслаждаться переживанием? Внимание. Что нужно, чтобы ориентироваться в реальности? Внимание. Что нужно, чтобы действовать безупречно? Внимание. Занятие, наполненное вниманием, приносит плоды. Вы попадаете в состояние потока, вдохновения, драйва. А все, что делаете, не вникая, превращается в нудятину. Эмоции увядают, секунды растягиваются, потенциал снижается. Дело, наполненное вниманием, спорится, получается, радует, дает повод для гордости. А невнимательность плодит ошибки, факапы, досадные нестыковки, необходимость переделывать. Ты можешь уделить книге внимание, и она наполнит твою жизнь неделями и месяцами инсайтов, откровений, находок, улучшений – А можешь бегло проглотить, не жуя, и получить общее представление, не помню о чем. Мы привыкли бежать все быстрее, гнаться даже не за мечтой, а потому что нам задали темп. Есть на бегу, общаться на бегу, работать на бегу, отдыхать на бегу. Человеку некогда быть внимательным, некогда жить другими словами. Потому что надо по-быстрому затыкать дыры, порожденные ошибками, которые совершены по невнимательности. Потому что не было времени. Потому что надо было срочно заткнуть дыру, порожденную «Остановись». Верни свое внимание. Начни делать медленно. Настолько медленно, чтобы получилось хорошо. И чтобы получать удовольствие от процесса. Начнет получаться – ускоришься. но в тех пределах, чтобы жизнь продолжала радовать. 245. Полю один из призабавнейших способов развлечься. Наблюдение за элементарными действиями. Своими. Как руки-ноги двигаются, как взгляд гуляет, как внимание скачет, как мысли появляются, как ассоциации срабатывают. Кайф в том... что все эти действия происходят, не спрашивая разрешения сознания. Ты и узнаешь-то о них с запозданием. Вот и получается, что сознанию досталась роль зиц-председателя, номинального директора, от которого ничего не зависит, но который, типа, за все отвечает. Разумеется, ты можешь подделать кое-что и сознательно, но при этом одновременно будет происходить море автоматических процессов. и... Мысль, что именно поделать сознательно, придет к тебе сама, без разрешения сознания, а ты просто решишь, что ты ее подумал. Об этом легко забыть и начать обвинять себя, уговаривать на что-то и так далее. Но факт в том, что все эти процессы тоже автоматизированы и бессознательны. Но этот призабавный процесс легко ставит все на свои места, а потому он многих не веселит, А пугает. Ну и ладно. Будем развлекаться в кругу избранных. 246. Нам кажется, что умные посты в соцсетях чему-то нас учат. Мы старательно формируем ленту, чтобы она имела хоть какой-то смысл. На самом деле любой толковый пост несет только один месседж. Чел хорошо разбирается в теме, в ней ему можно доверять. даже если самому автору кажется иначе. Почему? А дело в конфликте между сущностью обучения и природой ленты в соцсети. Чтобы научиться, вы должны уделить новой идее внимание, потратить на обдумывание время, другими словами, посчитать ее важной. А как мы реагируем на мысли в соцсетях? Лайк, like, шеер, забыл, потому что лента зовет. Очередной котик или прикол на подходе. Даже когда очень умный блогер пытается брать деньги за подписку на его посты, инициатива не встречает понимания. Нам кажется, что сам факт того, что мы потратили на творение автора, талику своего драгоценного внимания, является огромной платой за его труды. Такова природа ленты, сплошной поток равнозначной инфы, где инсайт после д е с я т лет медитации стоит в одном ряду с фейковой новостью и фрагментом обнажённой плоти. Однажды я взял с собой на отдых книгу Фрица Перлза. Читал её каждый день, но так и остался на первой странице, потому что почти каждая его фраза будила во мне ураган ассоциаций, и я откладывал книгу в сторону — чтобы переварить нахлынувший поток. Многие так могут. Я знаю еще пару человек. А большинству, уж извините, чтобы посчитать информацию достаточно важной, чтобы взять из нее хоть что-то, надо заплатить. Деньгами, временем, перемещением в пространстве. На тренинге мы научиться можем. На вебинаре, только если он дорогой реально. 247. Почему ты страдаешь? потому что ты кусок ума, и это можно изменить. Мгновенно, хоть сейчас. Хочешь вникнуть? Ум нецелостен и не должен быть. Он состоит из частей. У каждой функция. Часть отвечает за сытость, часть за сон, часть за деньги, еще одна за секс. Их много частей, а тело одно. Конкуренция. И это хорошо, потому что динамическое равновесие довольно тупых сил приводит к поведению сравнительно мудрому, отвечающему потребностям всем. Но у человека есть сознание, и оно вообще-то маленькое, вмещает одну только часть ума. Ты либо хочешь славы, либо движения, либо примирения, либо отдохнуть, а остальные мешают. Иногда ты доминируешь, но чаще паришься. потому что отождествляться с победителем вкусно, а с лузером — нет. И если ты застрял в одной своей части, то почти всегда проигрываешь. Вывод — отождествляйся с победителем. Дошло? Каждая часть твоего ума периодически выигрывает, иначе ты давно бы уже загнулся, потребности важны. Тебе нужно только вовремя менять флаг, и победа любой из частей — Твоя. Если ты ленишься, выбирай лениться. Если ты ссоришься, выбирай ссориться. Если ты думаешь, выбирай думать. Это работает. Впрочем, ты можешь и не прыгать между частями. Для этого нужно отождествиться с вниманием. Это неподвижная точка. 248. -й. Это смешные слова «я», «меня», «моё», «мне». Мало кто знает, что они значат. Но это незнание — великая тайна. С одной стороны, все настолько очевидно, что вопрос этот кажется идиотским. «Вот же я!» — может воскликнуть каждый, указав на свою тушку. Но, во-первых, многие не согласны признавать собой лишний жир, болезнетворные микробы и недавно проглоченную еду. Или свои же свежие выделения. А во-вторых, Все мы способны испытать боль, даже если к телу никто не притронется. Укради у человека деньги с карточки, и он почувствует, что вред причинен ему. Или доставь сексуальное удовольствие его второй половинке, не говоря уже о распылении яда в воздух. В-третьих, определяющее влияние на каждого из нас оказывает культура, технический прогресс – Законы государства проживания — тараканы президента. То есть, глядя с позиции уязвимости, я одновременно меньше тела и больше его. Но можно посмотреть и з позиции могущества, влиятельности. Вы же в курсе, что ваше окружение напрямую вам соответствует. Лишние, неподходящие люди скользят мимо призраками, живут в параллельной реальности, никак вас не задевая. Например, если человек по жизни терпило, куда бы он ни попал, мучители обязательно найдутся. Потому что эта роль ему привычна, а дополняющие роли — это вакансии, которые неизбежно будут кем-то заняты. А вот предприниматель от Бога всегда найдет возможность заработать, точнее, организовать себе еще один денежный поток. да еще и там, где другому и в голову не придет эти возможности искать. Понимаете, что это значит? «Я» включает в себя окружение, которое неизбежно формируется вокруг тела. А с другой стороны, мы почти ничем сознательно не управляем. Ни в окружении, ни даже под кожей. Вы можете, например, уркнуть животом по заказу, а мгновенно вспомнить любой момент своей жизни. или хотя бы сделать то, чего боитесь, или хотя бы побороть лень. Получается, снова «я» одновременно гораздо больше тела, и его же гораздо меньше. Вывод? Если вас что-то не устраивает, и вы хотите что-то изменить, проясните для начала, что это за «я», которое это не устраивает, и к о т о р а я хочет это изменить? Вдруг это тоже часть вас? Или эта оценка вовсе не вы? Зачем? Иногда лучше запутаться и задуматься, чем уверенно страдать или навязывать. 249. -й. Мы живем в суетливое время. Работаем бегло, учимся по диагонали, хватаемся, бросаем, скачем по верхам. Иначе не успеть, не угнаться. Больно много всего происходит. Человек спешащий. Торопливо голодный, неудовлетворенный и ускоряющийся в надежде догнать и урвать свой кусочек личного счастья. Не зная, что оно за ним просто не успевает, о т с т а ё т счастью необходимо время, чтобы вызреть. Землянику не собрать в спринтерском режиме. Предвкушение, событие, п о с л е в к у с и Мы же хватаем лишь кусочек события и удивляемся, что получили так мало. Чем отличается ужин в ресторане от перекуса в фастфуде? Не только ценой. В нем есть предвкушение и послевкусие. Впрочем, они могут быть всегда. Достаточно замедлиться и взять. Мой любимый пример — чтение. Можно бегло лайкнуть, а то и репостнуть, и ломануться, с к р о л и т ь ленту дальше. А можно остановиться и подумать. В идеале переваривать месяц-другой. текст один, Польза несопоставима. Позволить вызреть желанию. Сделать все необходимое. Дать проявиться всем плодам. Собрать и насладиться каждым. Пожить в режиме паузы, бездействия. Так выглядит полный оборот. Сократишь его, сбежишь от счастья. Довольный или торопливый? Это выбор. Он есть. Правда. 250. -й. Зачем тебе медитировать? чтобы научиться просыпаться. Пробуждение от кошмаров, слыхали? Отличная метафора, кстати. Во сне ты можешь бороться с уймой проблем, но со звонком будильника выясняется, что их просто не было. Никогда. Но было бы глупо сейчас начать вас уверять, что и дневная реальность наполнена проблемами отнюдь нереальными, вполне себе воображаемыми. Почему? Да потому что паритесь вы по-настоящему. И пока не окажетесь в точке покоя, разглядеть иллюзорность оснований для страданий не сможете. Где эмоции, там внимание. Где внимание, там важность. Где важность, там реальность. Не может же важное быть нереальным. Такая вот логика, нерушимая. На чужих примерах разглядеть ее бредовость можно. Но для своей жизни требуется практиковать медитацию. Вот, например, желание получить жилье в собственность. Не снимать его там, где удобно, а тратить время на дорогу и деньги на ремонт. Плюс соседи от вас не зависящие. И вид из окна, да и запах или шум. И 20 лет ипотеки. При том, что право собственности наше государство уважает весьма условно. сможешь Разглядеть у других легко. Где сам такой — нет. Барьеры воображаемы. Цели произвольны, соревнования навязаны, ожидания ложны. Но пока ты в потоке событий, пока борешься за прогиб реальности под свои картинки, пока огребаешь в битвах, получая реальные раны, всё серьёзно. И важность скрывает свободу, которая, вот хохма, есть. Всегда была, но без медитации не проснешься. Или без хорошего психотерапевта. 251. Регулярно выгружай на бумагу содержимое ума. Безопасно выпускай пар эмоций. Называй чувства и мысли. Разреши себе тупо сидеть, хоть иногда. Находи время для рефлексии. Завершай на высшей точке позитива. Смотри на последствия. Важные темы обдумывай письменно, на остальные забей вообще, доверяй автопилоту, возвращайся в удобную позу. 252. -й. О чем говорит бурный выплеск негатива? О том, что кого-то достало безденежья или что кого-то затрахал начальник? А может, что кого-то возмущает госдура? О неправильных родственниках? О недовольстве собой? И об этом, конечно, тоже. Но главный месседж — ничего не изменится. Я не буду даже пробовать. Почему? Как минимум пар ушел в гудок. Ты эмоцию выразил, тебе полегчало. Это, кстати, типичная хохма в МЖ-разговорах. Женщина поныла, мужик бежит решать вопрос, а ей уже не надо. Она уже видит все в новом свете. Дальше. Заряд ведь как-то накопился. Для этого время понадобилось. А что тебя в ситуации удерживало, пока эмоции набирали силу? Оно куда-то делось? Нет. Самые большие претензии люди предъявляют к тем, кто им больше всего дал. К родителям, к женам, к работодателям, учителям, клиентам. И это не значит, что они согласны отказаться от довольствия. Просто они хотят получать больше, чаще и получше. Еще момент. Сильно ли парит работа, если через день отпуск? Обижает ли невнимание супруга, который уже пофиг? А если доход растет, актуальная нехватка лишь улыбает. Так что сильный негатив говорит о тенденции, нулевой или отрицательной. и Я ошибся, з а я в л я ю что ничего не изменится. Возможно, будет хуже. А делать, как и прежде, ты ничего не собираешься. Ничего нового имею в виду. Бег по кругу не считается. Гипермотивация, помните? Другой режим работы мозга. Неокортекс отключен. Обезьяна царствует. Она дура, она не справится. Кстати, мат через слово говорит о том, что жизнь у человека так себе, но он давно принюхался. 253. Цель равняется зависть. «Хочу, как у него». Потому и не работает. Зависть всегда слепа. А разве можно без целей? Только без них и можно. Цель требует мотивации. Твоя цель кормит не тебя. Кого? Банки. Они дают кредиты. Проповедников. Мотивируют. Коучей. Помогают достичь. А потом ты достигаешь, чтобы убедиться, что зря. Или обламываешься раньше, но продолжаешь верить, как было бы замечательно. Человек не может захотеть того, что у него никогда не было. Физиологически. Позавидовать чужой витрине? Да. Загореться по-настоящему? Хрен. А как же люди получают результаты? Вникни в слова. Результаты получаются. Ты пробуешь, экспериментируешь, исследуешь, решаешь возникающие проблемы, споришь с коллегами, отвечаешь на вопросы подчиненных. И вдруг, бах, получается что-то новое. Или не вдруг и не бах, постепенно и незаметно. Как написать 100 статей? По одной, без стремления именно к сотне. Главный секрет достижения целей? Их никто и никогда не достигает. Ясно? 254. Отдых на море. Это святое. Для большинства уж точно. Поэтому сомнений ноль. Год копим, лихо тратим. Возьмем нормального такого менеджера. Работа нервная или порядком скучная. Вечер пятницы — любимый день недели. Начальник — скотина жестокая. С отношениями как-то не очень, хронические болячки копятся, кредиты, угроза увольнения, а хочется работы любимой и денежной, отношений счастливых и близких, и тело, чтобы пело, а не как обычно. Вывод? Надо взять полсотни тысяч и махнуть на all-inclusive, чтобы что? 10 дней купаться в море и бассейнах, сотню раз съехать с водяных горок, набирать еды раз в десять больше нужного, выбраться на пару экскурсий, позырить и подтвердить себе «Еще могу, не лох». Результаты? Загар, пузо, фотки, послеотпускная депрессия и сброс напряжения. Можно еще год пахать, ничего в своей жизни не меняя. А если те же деньги отдать за консультации? Что бы вы получили вместо? Около полугода еженедельных встреч, где ты пристально смотришь в себя, где вновь проходишь через боль, где решаешься на признание и находишь свои ошибки, где детально разбираешь жизнь, которые дают шанс, не гарантии. Избавиться от груза вины и стыда – Разрешить себе пробовать новое, обнаружить больше возможностей, решиться на поступки, найти решение многим к о н ф л и к т а м Чтобы начать таки жить, как любишь. Что выбираем? Отдых на море, ибо святое. И не унижайте нас под счетом результатов. А еще бывают тренинги. Но если тренинг в другом городе, мне он недоступен, потому что далеко. А море — вот оно, под боком, на расстоянии одного перелета. 255. -й. Мы слишком много думаем о будущем и практически никогда о настоящем. В будущем живут идеалы и нормы. Чего мне нужно добиться? На что я должен равняться? Куда обязан идти? Чтобы вызывать зависть, а не жалость. Лейтмотив — старайся больше, лох. При этом настоящее заполнено ловушками. Сериалы, от которых не оторваться. Заботы, с которыми надо срочно справиться. Игры, которые так и сделаны. Хавчик, такой безумно вкусный. Поэтому ты все дальше от уровня. Даже если пока горишь энтузиазмом, а если нет, то тем более. Альтернатива? Внимание на настоящее. Какую мою ценность подпитывает то, что я делаю сейчас? Я люблю человека, с которым общаюсь сейчас. Я люблю дело, которым занят сейчас. Нет? Тогда что я могу поменять? Жизнь ведь из настоящих моментов складывается. И если любви нет в настоящем, где она? А если в настоящем нет счастья, где оно? Мысли о будущем помогают верить, что когда-нибудь потом что-нибудь в его честь д да о с д е л а е ш ь И ради таких светлых перспектив ты легко согласишься провести сколько-то лет на отстойной работе с отвратными человеками. И альтернатива не в автоматичном следовании профессиональным манипуляторам, а в знании своих ценностей, ориентации на любовь. Люблю учиться, люблю разбираться, люблю искать ответы, люблю формулировать мысли. И еще много-много небольших люблю, из которых складывается моя жизнь. Не точка в будущем, а процесс. 256. -й. Я хочу стать богаче. Давно. Всю взрослую жизнь. Получилось? Да, но с тех пор мне хочется больше. Ты сможешь? Точно? Усугубить свое желание. В смысле? Увеличить доход и захотеть еще больше. Так что же мне делать? А что не так? Моё желание ненасытное. И что? Я хочу зарабатывать достаточно. А так бывает? Должна же быть сумма, которой мне хватит. Уверен? Ну, когда на всё важное уже хватает, а остальное понты. А что важно? Жильё, еда, одежда, сервис. Тебе на это не хватает? На это хватает. И я хочу зарабатывать больше. У тебя получится. Справиться с желанием? усугубить его. А справиться? Ты хочешь справиться с желанием. Да. А зачем? Я хочу чувствовать себя богатым, а не бедным. Причем тут желание быть богаче. Когда я хочу быть богаче, я чувствую себя бедным. А что будет, когда ты почувствуешь себя богатым? Это покой. Как это? Когда на душе спокойно и ничего не нужно. Так бывает. Бывает даже у меня. Когда я забываю о целях. А когда ты забываешь о целях? Когда увлекаюсь процессом? Каким? Захватывающим. Когда ты увлекаешься захватывающим процессом, на твоей душе спокойно, как ни странно, да. Так что ты хочешь? Научиться увлекаться, находить то, что меня захватит. Это другое дело. Давай учиться. 257. Быть вечно недовольным — норма. Я бы даже сказал «здоровая норма». Каждая часть личности хочет большего и не умеет останавливаться, и не хочет, соответственно, потому что конкурентки тоже не насытны. Мы хотим больше зарабатывать, мы хотим больше отдыхать, мы хотим больше нравиться и больше кушать, и похудеть, и больше накапливать. К счастью, каждое желание уравновешено множеством других, не менее ненасытных. И если дать любому из них волю, но кто ж ему даст? У нас таких вечно голодных полная башка. Самое забавное, что даже часть, отвечающая за баланс, не умеет тормозить. Я знаю мастеров, ч ь ё умение поддерживать все тело в постоянном балансе запредельно, и они продолжают его оттачивать. Давно. Счет на десятки лет регулярной практики. И я здесь не стебусь над человеческой природой. Она такая, какая есть. Я хочу показать, что в этом механизме нет песчинок. Стремление к власти, свободе, важности, красоте, силе, покою, наслаждению, безделью — беспредельно. И не надо себя за эту ненасытность чморить. Научитесь растождествляться с любым из своих побуждений, не стремясь его подавить или у м е р и т ь Страсти балансируют друг друга сами, и ваша работа — наблюдать за красотой этого механизма. Любая часть личности мыслит линейно, мудрость рождается из их взаимодействия. Части личности будут недовольны друг другом всегда». Но вы не часть своей личности. Вы больше всех их сразу. Быть довольным недовольством — шаг к принятию. 258. -й. Кто себя ругает, безусловно, прав. И эта правота гарантирует возможность предъявлять себе ту же самую претензию до гроба. Потому что это еще один способ ничего в жизни не менять. И, кстати, такого человека нельзя даже обвинить, что он не пытается. Напротив, он все время куда-то ломится, пытается себя изменить, улучшить и дополнить, в лучшем случае возвращаясь на исходные позиции. Почему? Человек состоит из множества субличностей. Каждая из них отвечает за какую-то одну потребность или ценность. Одна за доход, другая за красоту. третье — за питание, четвертое — за востребованность и так далее. Но тело-то одно. Поэтому иногда эти субличности конфликтуют. Одна, например, тянет к холодильнику, другая недавно испугалась весов. И когда вы себя ругаете, то делаете это от имени одной своей части в отношении другой, попутно забывая, что интересы каждой из субличностей ваши собственные, и ущемлять их себе дороже. Где косяк? Да в забывании себя. Каждая субличность мыслит линейно и у в е р е н а в правоте. Но вы-то не субличность, вы вся их совокупность. Человек сложен, а не л и н е е н а потому не должен отождествлять себя с одним из баранов на мосту. Как тогда правильно?» Догнать, что недовольство собой — повод внимательнее к себе приглядеться, а вовсе не обязательство обстругать себя по мерке, доминирующей в голове сейчас. Первый шаг личного развития — наблюдение. Это общий принцип. Не получается легко — Изучай, собирай информацию, наблюдай за собой, за миром, за людьми. Направь внимание на важную тему, и постепенно начнут проявляться решения. Одно время каждое упражнение мастерской начиналось с этого шага – пары-тройки недель чистого наблюдения. Мастерской я назвал свою авторскую программу коучинга. И самое забавное, что поведение довольно часто улучшалось спонтанно, без малейшего усилия воли. Я не давал задания вести себя иначе. Люди сами находили красивые решения. Вы, кстати, помните, что это такое? Решение красиво, когда все участники конфликта им довольны. В теле при этом облегчение, на душе радость, в голове ясность. Инсайт, другими словами. «Все правильно. Если вы заблудились, было бы глупо сразу торопиться в случайно выбранном направлении. В лучшем случае вернетесь назад. Куда логичнее сначала изучить обстановку, расспросить прохожих и только потом алга. в п е р ё д Самое же приятное, что внимательное изучение себя дает шанс найти дорогу свою, обнаружить таланты и склонности и опереться в дальнейшем на них. Дельфину не нужно учиться лазить по деревьям в поисках кокосов. Итого, вы куда интереснее и глубже, чем кажетесь сейчас. Не стоит рваться к чужим идеалам и рекламным миражам. Изучая ситуацию, находишь решения красивые. Так что первый шаг — наблюдение. 259. С каждым годом все больше отдаюсь неизвестности. При том, что постоянно учусь, пропитываюсь своим опытом и проникаюсь чужим. Но это тот случай, когда информация не помогает выстроить новую структуру, а постепенно разрушает старые. Потому что легко структурировать небольшую кучку фактов, но когда их много, ни одна система не выдерживает. Я не знаю, о чем расскажу здесь дальше. Не знаю, как пойдет очередная консультация. Не знаю, чего захочу через минуту. Не знаю, как подам тему на тренинге. е и п о о х ж Это работает. Отдаешься ситуации, и она вывозит. Делаешь без гарантий, и вдруг получается. Мы привыкли делать ставку на будущее. Пару лет буду действовать правильно и заживу, как мне хочется. И обламываемся. Либо сразу и ежедневно, когда не хватает мотивации, ведь идеалы всегда надуманы, и желание отказывается служить. Либо по прибытии к цели, когда выясняется, что зря стискивал зубы, зря насиловал душу, зря шел на сделки. Результат отказался радовать. Будущее — это фантазия. Его надежность — ложь. н а с т о я щ а я единственная реальная опора. Ты можешь быть в контакте с собой, в настоящем. Ты можешь быть в контакте с другим, в настоящем. Ты можешь быть в контакте с реальностью — здесь, и заботиться о себе здесь, и сотрудничать, тоже здесь, помогать, слушать, поддерживать, давать. Будущее не дает гарантий. Куда ты придешь, неизвестно. Но если шел в балансе, если жил в контакте, если тебе хорошо и если с тобой хорошо, если каждый шаг настоящий, какая разница? Получается куда лучше, чем задумано. Но это не точно. Гарантий нет. 260. Сейчас буду рушить мотивацию. Не всю, но изрядную долю. Ту, что стоит на мысли, что потом заживем. Ту, что опирается на размер социальной пиписьки. Ту, что призывает соответствовать чьим-то там нормам. Ту, что о р ё т что все плохо и как ты ужасен. Что останется? Желание делать то, что ты любишь, желание внимать тому, кого любишь, здесь и сейчас. Если вам этого мало, бегите отсюда, пока фитиль из попы не вынули. Итак, есть только миг. Момент. Теперь. Сейчас. Настоящее. И ничего кроме. Вообще ничего. Погрузиться в воспоминания можно только в настоящем. Планировать, ждать, фантазировать можно только сейчас. В каждый момент ты делаешь что-то одно. Именно это и есть твоя жизнь сейчас. И как это убивает мотивацию? У миллиардера и у нищего, у мастера и у лопуха, у красавицы и у чудовища, у смелого и у труса, у героя и у подлеца есть и Только миг. Прямо сейчас любой из нас может делать что-то одно. Смотреть, ощущать, вспоминать, сравнивать, петь. И не важно, сколько и какое у тебя остальное. Прямо сейчас у тебя доступ только к одному. И самое простое дело, разложенное на доли секунд, превращается в цепочку переживаний, и вся разница между жизнями оформляется словами, понятиями, оторванными от буквального проживания. Обращаю внимание, даже вспоминая, ты будешь делать это кадр за кадром. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, пустая абстракция. И единственно важный вопрос — любишь ли ты сейчас? 261. Смысла нет. Изначального. И это самое ценное его свойство. Потому что мы вольны осмыслять сами, наделять события удобным нам смыслом. Это помеха, испытание, подсказка, опора, ограничение, напоминание, что-то другое. Кто верит, что смысл уже заложен, «Подставляется. Кто знает, что смысл зависит от него, свободен. Но так ли хороша свобода? Ведь она лишает опоры. А как же стабильность?» «Уговорили. Если ситуация вас полностью устраивает, разрешаю верить, что вы поняли ее правильно, единственно верным образом, истинным». А вот если вокруг жопа жопская, если вас задрала стагнация до да беличьи колеса дней сурка, капелька свободы превращается в глоток свежего воздуха, да? Любая из стен тюрьмы может стать дверью, а стены дома пусть защищают от непогоды. Как пользоваться? Переосмыслять. События жизни. Мотивы людей. Свои привычки. Обстоятельства. Детали, нюансы. Изучаем и спрашиваем, как это мне помогает. Представьте, что вы хорошо помолились, сделали магический ритуал, договорились с бессознательным, развязали кармический узел. И теперь весь мир за вас, каждым своим проявлением. Нужно только разглядеть, в чем тут помощь, чтобы воспользоваться. Она не обязательно приятна здесь и сейчас, но ведь и ценность школы осознается не всеми. 262. Вы хотите стать другим или вы хотите быть собой? Это два стандартных запроса на личное развитие. Стать лучше и найти себя. С первым все ясно. Человек себе не нравится и хочет апгрейда. Быстрее, выше, сильнее. Со вторым забавнее. Человека утомили попытки себя исправить, и теперь он ищет возможность найти такого себя, который ему понравится. Например, открыть в себе великий талант к чему-нибудь. Оба варианта — лажа. Идеал недостижим и ненаходим. Недовольство останется. А как правильно? На самом деле ключ на поверхности. В желании быть собой необходимо сделать акцент на «быть», а не «собой». Просекли? Сразу исчезает мотив поиска. Я не могу не быть собой. Любое мое проявление — я и есть. Поиск себя напоминает попытки найти очки, когда они уже на тебе, даже не на лбу. Нечего искать, все уже тут. Остается желание быть. Но разве можно не быть? Тело-то всегда есть, и мысли, эмоции — да, есть. Вот только при этом возможно присутствовать или нет. Речь о сознании. Внимание. Человек устроен надежно. Сознание для выживания не требуется. Автоматизмов хватает с лихвой. Начиная от рефлексов, заканчивая привычками мышления. Так что осознавать жизнь или нет — свободный выбор. Его мы совершаем каждую секунду, даже чаще. Вот пришел я на массаж. Занятие приятное, но где мое внимание? На ощущениях или уже в мыслях? Не знаю, как вам... а мне возвращать сознание приходится, уплывает. Или вот сел ты покушать, с планшетом в руке, с планами в голове. А кто тогда поел? Автопилот? Очень часто удовольствие проходит мимо, от жизни. А ведь это энергия, точнее сама жизнь, мимо. Снизим накал, поговорим об эффективности, всего лишь. Автоматические бессознательные действия, как правило, хороши, но иногда они сбоят, а ошибки копятся. Пока не вырастает гора проблем, игнорировать которую сложнее. Что тут нужно? Внимание! Пока автопилот справляется, вы просто наслаждаетесь поездкой. А если ситуация нестандартная, вы тут как тут и берете управление на себя. Когда вы в своей жизни присутствуете, элегантности в ней больше, да и энергии тоже, потому как наслаждались. Это важный момент. Усилим. Когда вы хотите и надеетесь, то вкладываете энергию в проект. Когда плоды приходят, вы получаете энергию обратно, через радость и удовольствие, с процентами. Это норма. Но если вкушать невнимательно — КПД стремительно падает, надежды большие, выхлоп – пшик, и на следующий цикл энергии приходит меньше, вплоть до полной импотенции. Так возникает эффект фальшивых ёлочных игрушек. Энергия должна возвращаться. Поэтому жизнь надо проживать, в ней нужно быть, даже с позиции эффективности. Хотя и странно, что надо уговаривать кого-то жить, как будто самой жизни недостаточно. Но как это снимает проблему недовольства? Все просто. Сейчас вы недополучаете от жизни не потому, что в ней Чего-то мало. Или вы старались плохо, а просто в силу невнимательности. Ресурсов навалом. Уже. Сейчас. Вы бы знали, сколько наслаждения способно приносить одно только осознанное дыхание. Или глоточек чая. Я люблю перечитывать книги. Ведь на третьем-пятом проходе ты берешь с нее гораздо больше. Накорми вниманием момент... и количество счастья здесь и сейчас тебя удивит. Это тоже навык, и он важнейший. При этом, повторюсь, я не предлагаю ничего менять. В горы валить не надо, целебат принимать тоже. Вы просто внимательно продолжаете делать все то же, что обычно. Другое дело, что когда ты в зеркале видишь какой-то устранимый недочет, рука сама тянется его исправить. Вот и славно. Для ума, сознания, зеркало, отражаясь в нем, автопилот себя улучшает, сам, рефлекторно. Итого, найдите способ напоминать себе жить, присутствовать в жизни, своей. 263. Психология нагло лжет. р а з в и т и е личности нет. А что есть? Аннигиляция. Материя сталкивается с антиматерией, и обе превращаются в чистую энергию. Никакой интеграции, ассимиляции, трансформации. Личность не станет лучше. Ее просто не станет. Это трудно заметить. Когда ты разрешаешь очередное затруднение, ты знаешь, что барьер пал, и ты можешь больше, поэтому тебе и кажется, что личность усилилась. На самом деле... Нет, впереди ничто. Согласись, когда в зависимости от ситуации ты грубый или нежный, фонтанчик или губка, горячий или холодный, умный или глупый, активный или принимающий, веселый или грустный, какой ты на самом деле, будем честны, никакой, бесхарактерный. Но стоит ли плакать по личности? Не мера ли она твоей неадекватности? Ведь чем больше в деле тебя, тем меньше в нем дела. Ситуация требует одного, личность — другого. Поэтому мастер в деле растворяется, исчезает. А результат получается уникальным, глубоко индивидуальным, узнаваемым. И в этом парадокс. Индивидуальность начинает просвечивать, когда личность становится прозрачной. потому что личность — это протез твоей сути, и его не совершенствовать надо, а убирать шаг за шагом. 264. Бывают желания, дающие силы делать, а бывают генераторы страданий, безжалостно констатирующие, что этого у тебя нет, в этом ты все еще хуже, того-то не достиг, здесь вот обломился. Их легко распознать с первого взгляда. Настоящие желания. Первое. Очень конкретны. й Второе. Исполнимы й сейчас. Поэтому о них не получится много думать. Берешь и делаешь. Появилась ценная мысль. Записываю. Вижу чашку в комнате. Несу в мойку. Поза неудобная. Подвигался. Нравится мелодия. Прислушиваюсь. Исполнение такого желания дарит маленькую радость и чувство контроля над жизнью. При этом за ними стоят ценности, наполняющие действия содержанием. Интеллект, чистота, комфорт, красота. Ценностей нельзя достичь, но их можно реализовывать. Для этого нужно делать то, что им соответствует. Альтернатива — генераторы страданий. Характерный признак таких желаний — Мизер дела, тонны мыслей. И каждая мысль выражает недовольство в той или иной форме. Бесконечные разборы полетов, анализ ошибок, угрозы, обещания, потому что они, первое, абстрактны, второе, далеки. Так что по-любому непонятно, что делать прямо сейчас. А если ты умудришься что-нибудь таки сделать, к исполнению желания это приблизит тебя настолько, что без микроскопа и не разглядеть. Так что здравствуй апатия вкупе с выученной беспомощностью. Что делать, когда приходят такие желания? Выжимать их первыми, не позволяя выжать себя. Технология простая. Вы представляете себе, что получаете желаемое прямо сейчас, да в максимально возможном объеме. Попросту говоря, мечтаете. Проживаете наслаждение обладанием, пока эмоции не кончатся. До потери интереса. А потом вас катапультирует в настоящий момент, и вы можете спросить, что я хочу на самом деле. И тогда придет либо настоящее желание, как в фильме «Москва слезам не верит», где персонажу для счастья не хватало стакана газировки, а он как раз шел мимо автомата, либо еще один мираж возможного будущего, который можно тоже промечтать. 2 6 5 Мало кому нравится чувствовать себя рабом подсознания, подчиняться вредным привычкам, сожалеть об импульсивных гадостях. Но как возвращать себе контроль, если желания и эмоции давят непрерывно, а сознание нет-нет да отвлекается? Ключ в растворении навязчивостей. Дело в том, что переживания могут быть текучими, когда одни состояния приходят на смену другим, а могут быть зацикленными. При этом эмоции, мысли, воспоминания, действия, воображения постоянно вызывают друг друга. «Испугался», «подумал о страшном», «вспомнил, как уже было», «представил, как может еще быть», «испугался еще больше» и так далее. Подряд и вперемешку. Получается цикл, поддерживающий сам себя. В народе говорят «накрутили». За счет чего это работает? Ассоциации. Мозг запоминает взаимосвязанные события. Точнее связывает то, что происходит одновременно или около того. Если ты ешь чипсы каждый раз, когда смотришь фильм, одно проассоциируется с другим. В частности, на этом принципе работает формирование автоматизмов – от чистки зубов до решения квадратных уравнений. Мозг помнит, что по плану дальше, и работа идет, как по накатанной колее. Привычка – штука удобная. Но если ассоциации дурные, полезно от них избавляться. Как? Очень просто. Если реакция ничем не подкрепляется, мозг признает ее ошибочной и стирает. Как в притче, где пастушок несколько раз в шутку прокричал «Волки!» и люди перестали ему верить. Как это выглядит на практике? Берете, например, страх и изучаете только один его компонент, старательно игнорируя остальные. Удобнее всего брать телесные ощущения, ему сопутствующие. Где они, какого размера, какой формы, цвета? Рассматривая компоненты, ощущения, мысли, эмоции, образы в отрыве, вы мешаете им поддерживать друг друга и разрываете порочный круг. Результат – переживание становится текучим и уходит. Но не только. После такой процедуры связи между ними ослабевают. Бывает сразу, бывает постепенно. В этом случае понадобится вернуться к раздельному наблюдению еще сколько-то раз. Здесь, как в сказке, прекрати кормить злодея, и он уйдет. И да, все просто, но нелегко. Первое время нужно упрямство, чтобы продолжать до результата. Зато потом — минутное дело, когда навык сформируется. 266. Я люблю наблюдать за своим дыханием. Точнее, за ощущениями в теле при этом. Сажусь удобно и решаю, что до сигнала будильника буду занят только этим. И остатками внимания замечаю, как мысли, эмоции, ощущения и даже поведение живут своей жизнью, совершенно не требуя сознательного участия. Сегодня даже на звонок в домофон сходил ответить. Просто не стал запрещать телу Это сделать. И должен констатировать факт. Мыслительный процесс течет ровно так же, как если бы я старательно думал сам. Ассоциации, перескоки, воспоминания, анализ, планы. м о ё сознание для думания не нужно. Что как бы намекает, что у него другие функции. и л л ю з и и касательно эмоций и ощущений не было и раньше. И самое приятное — Сколько-то десятков минут такой медитации, и тело начинает отвечать наслаждением на размещение внимания в область легких. Жизнь превращается в торт. Легко и сравнительно быстро. Рекомендую. 267. Мало кто врубается, что такое стратегия. Большинство наивно раздувают тактику. Типа я поставил цель купить батон, а где-то есть большие дяди, которые планируют на 30 лет вперед. Это я такое чмо, которое не знает, что приготовит жена на ужин, а крутые уже сейчас решили, каким будет мир будущего, какими будут они сами и чего захотят тогда. Наивняк. Математики знают. На достаточно коротком отрезке график любой непрерывной функции выглядит прямой, и прогноз очевиден. А вот как его изогнет дальше? Словом, кривое представление о стратегии делает и жизнь кривой. На участке год-два ты еще молодец, а 10 лет спустя тебя обошли. Совсем, навсегда, хрен догонишь. Потому что они мыслят стратегически, а не так наивно, как ты. Научить? Я дам главный принцип стратегии. Готовы? Вот он. Выявляй закономерности. А для этого помни, что ты знаешь недостаточно. Всегда недостаточно, принципиально недостаточно. Учись, наблюдай, экспериментируй. Неудачник и с места не сдвинется, пока не убедится, что дорога кристально ясна, а результат 100% гарантирован. А это точно работает? А у меня точно получится? Пойми, что с позиции лет сиюминутный успех — фигня. Значение имеет, научился ли ты хоть чему-то. Ты не к цели рвешься, ты эксперименты ставишь, чтобы выявить очередную закономерность. Поединок знающего с Олухом — избиение младенца. И через годы ты либо станешь первым, либо нет. Недавно узнал, что в 17 веке 90% экономики было на Востоке. Зато люди на Западе уже догнали, что знание — сила, и пару веков спустя центр мира сместился. Вот это стратегия. 268. Достижения требуют вложений. Причем вложиться надо сейчас и еще довольно много дальше. А результат будет потом. если не сдуешься по дороге. Кубики пресса, пассивный доход, карьерный рост, репутация мастера доступны каждому в глубокой теории, а как на практике, вы и сами знаете. К счастью, цены н не только достижения, а если честно, то и вовсе не они, никому не рассказывай, не поверят. Что же тогда? Качество процесса, например, состояние потока, Это когда ты поглощен игрой. Работу можно ею сделать. Подбери оптимальный уровень сложности. По возможности исключи отвлекающие факторы, установи ясные правила и критерии успеха, чтобы обратная связь могла быть скорой. И все. Работа становится игрой. Работать отныне в радость. Не потом, сейчас. Аналогичная история, только еще проще. С точкой покоя. Это не достижение, а способ жить, который доступен тебе всегда. От привычного отличается гармонией, при том, что эмоции могут быть любыми. То есть результат ты получаешь сразу, не через годы праведных трудов. Ты не можешь сдаться на середине пути, ведь его просто нет. А дальше выбор каждую секунду. Возвращать себя в точку покоя, что находится буквально здесь и сейчас, или побыть бездумным роботом. И часто, выбирая первое, ты вдруг заметишь, что тебе легко. Мозг тренируется, а жизнь становится все лучше. И это уже достижение. 269. Я занят странным делом. Уменьшаю жажду покупать. Мои клиенты... учатся доверять себе, а не рекламе, развивают умение полагаться на себя, становятся рассудительнее и спокойнее, принимают себя и мир как есть. Другие психологи настаивают на амбициозных целях, на демонстрации превосходства, на инвестициях в свою личность, на соответствие идеальным представлениям. Их клиенты — отличные потребители, а мои знают, что бывает достаточно. Что я делаю прямо сейчас? Рассказываю, зачем медитировать. Так называются разные упражнения на присутствие в настоящем моменте. Показываю, что контроль невелик. Даю практику на чувствительность и на концентрацию, и на присутствие. Учу, как делать их самостоятельно. И предупреждаю, что будет дальше. Никаких особых секретов, кроме банального. Делай. Зачем? чтобы уметь жить из точки покоя, чтобы разрешить себе все эмоции, чтобы твоя адекватность росла, чтобы иллюзии растворялись. Да это и просто кайфово. 270. -й. Рептилия реагирует непосредственно. Теплокровный умеет прерывать свои реакции. Человек способен научиться своей реакции принимать. Когда мы хватаем желаемое, убегаем от опасного, атакуем мешающее, мы больше рептилий. Когда останавливаем свое побуждение встречным усилием, порождая напряжение, мы больше обезьяны. Когда наблюдаем за этим напряжением, позволяя мышцам расслабиться и вернуть энергию, мы вполне себе люди. Каждый вариант хорош, в своем контексте. Иногда хороша быстрая и непосредственная рептильная реакция. В других ситуациях полезнее сдержаться, дождавшись более удачного момента. Когда же все спокойно, появляется время для принятия. Собственно, принятие Это способ распрограммировать автоматизм, который вы уже и так признали негодным, поставив на него заглушку встречного сопротивления. Заглушка хороша тем, что действует мгновенно, но без распрограммирования она с вами навечно. Так что учитесь принятию. Это выгодно.